В глазах православных людей передача прав византийских православных монархов какому-нибудь королю-латиннику не могла казаться законной. И в этом случае гораздо более право представлялось за с о ф и ю которая оставалась верна православию, была супругой православного государя, должна была сделаться и сделалась матерью и праматерью его преемников, И при своей жизни заслужила укоры порицания папы и его сторонников, которые очень ошиблись в ней, рассчитывая через ее п о с р е д с т в о ввести в Московскую Русь Флорентийскую унию. Первым видимым знаком той преемственности, какая образовалась в отношении Московской Руси к Греции, было принятие двуглавого орла, герба Восточной Римской империи, сделавшегося с тех пор гербом русских. С этих пор многое на Руси изменяется и принимает подобие византийского. Это делается не вдруг, происходит во все время княжения и в а н Васильевича, продолжается и после смерти его. В придворном обиходе является громкий титул царя, целование монаршей руки, придворные чины, ясельничего, конюшево, постельничего, явившиеся, впрочем, к концу княжения Ивана. Значение бояр, как высшего слоя общества, упадает перед самодержавным государем. Все делались равны, все одинаково были его рабами. Почетное наименование боярин становится с а н ы м чином. В бояре жалует великий князь за заслуги. Кроме боярина был уже другой, несколько меньший чин, окольничего. Таким образом, положено было начало ч и н о в н и ч е й иерархии. К эпохе Ивана Васильевича, как думать, должно следует отнести начало учреждения приказов с их дьяками. По крайней мере, тогда уже был разряд, наблюдавший над порядком службы, был посольский приказ. Последнее можно заключить из того, что существовал посольский дьяк. Но всего важнее и существеннее была внутренняя перемена в достоинстве великого князя, сильно ощущаемая и наглядно видимая в подступах медлительного Ивана Васильевича. Великий князь сделался государем-самодержцем. Уже в его предшественниках видна достаточная подготовка к тому, но великие князья московские все еще не были вполне самодержавными монархами. Первым самодержцем стал Иван Васильевич, и стал особенно после брака с Софией. Вся деятельность его с этих пор была последовательнее и неуклоннее посвящена укреплению единовластия и самодержавия. И ближайшие к его времени потомки сознавали это. При его сыне Василии, который так последовательно продолжал отцовское дело, русский человек Берсень сказал греку Максиму, Как пришла сюда мать великого государя, то наша земля замешалась. Грек заметил, что София была особо царского происхождения. Берсень на это сказал. «Максиме, господине, какая бы она ни была, от д о к нашему нестроению пришла. А мы от разумных людей слыхали, которая земля переставляет свои обычаи, и та земля недолго стоит. А у нас князь великий обычаи переменил». Главная сущность таких перемен в обычаях, как показывают слова того же Берсеня, состояла в введении самодержавных приемов, в том, что государь перестал по старине советоваться со старейшими людьми, а запершись у постели «все дела» сам третей делал. Позже Берсеня, спустя столетия после брака Ивана Васильевича с Софией, Курбский, ненавидевший самовластие внука этой ч и т ы Приписывал начало противного ему порядка вещей Софии, называл ее чародейницей, обвинял в злодеяниях, совершенных над членами семьи великого князя. Несомненно, что сама София была женщина сильную волею, хитрая и имела большое влияние как на своего мужа, так и на ход дел в Руси. Одним из важнейших событий после брака с Софией была окончательная расправа с Новгородом. Иван воспользовался давним правом княжеского суда, чтобы лишить Новгород некоторых лиц, в которых видел противников своих самодержавных стремлений. В 1475 году он отправился в Новгород и был принят там с большим почетом. В Новгороде, как всегда бывало, происходили несогласия. И не было недостатка в таких лицах, которые готовы были своими жалобами возбуждать великого князя к производству суда над новгородскими людьми. Явились жалобщики, старосты Славковой и Никитиной улицы и два боярина. Случилось, что они жаловались на тех именно лиц, которые были особенно ненавистны великому князю по прежней его ссоре с Новгородом. Великий князь, как будто уважая новгородскую старину, давши на обвиняемых своих великокняжеских приставов, велел дать на них же еще и приставов отвеча, и, назначив день суда на городище, приказал быть при суде своему новгородскому владыке и п о с а д н и к Иван Васильевич признал тех, которых противная сторона обвиняла виновными в наездах на дворы, в грабежах и убийствах, приказал своим боярам взять под стражу из числа обвиненных четырех человек — Василия Ананина, Богдана Есипова, Федора Борецкого и Ивана Лошинского, противников Москвы, какими они показали себя в 1471 году. Великий князь тут же приказал присоединить к ним еще двух человек, не подвергавшихся его суду — Ивана Афанасьева и сына е г о Елевверия, припомнивший им, что они затевали отдать Новгород польскому королю. Но на этом суде только для вида присутствовали посадники, и только по форме суд этот был, сообразно старине, двойственным, то есть и княжеским, и вместе народным. На самом деле суд этот был судом одного только великого князя, как видно из того, что впоследствии и владыка, и посадники несколько раз просили московского великого князя, чтобы он выпустил задержанных новгородцев. Великий князь был неумолим. Шестерых, взятых под стражу, приказал отправить в Москву, а оттуда на заточение в Муром и Коломну, прочих же обвиненных этим судом отдал на поруки, наложивший на них... в уплату истцам и себе за их вину большую сумму в полторы тысячи рублей. Затем Иван Васильевич пировал у новгородцев, и эти пирушки тяжело ложились на их карманы. Не только те, которые устраивали пиры для великого князя, дарили его деньгами, вином, сукнами, лошадьми, серебряную золотую посуду и рыбьим зубом. Даже те, которые не угощали его пирами, приходили на княжеский двор с подарками. Так что из купцов... и житых людей не осталось никого, кто бы тогда не принес великому князю от себя даров. По возвращении Ивана Васильевича в Москву в конце марта 1476 года приехал к нему новгородский архиепископ с посадниками и житыми людьми бить челом, чтобы отпустил задержанных новгородцев. Иван Васильевич взял от них дары, но не отпустил взятых в неволю новгородцев, о которых они просили. Великокняжеский суд, произведенный на городище, естественно, понравился тем, которые были оправданы этим судом. Это побуждало некоторых новгородцев явиться в Москву и также искать Великокняжеского суда на свою братью. Издавна одним из важнейших прав новгородской вольности было то, что великому князю нельзя было... вызывать новгородца из его земли и судить не в новгородской земле. Это право теперь нарушалось. Великий князь выслушивал новгородских истцов в Москве и отправлял в Новгород своих московских, а не новгородских, приставов за ответчиками. В числе таких челобитчиков и ответчиков было двое чиновников новгородского веча, подвойский и то есть чиновник по поручениям по имени Назар, и дьяк Веча, секретарь Захар Авинов. В Москве их разумели как послов от Веча. Вместо того, чтобы по старине назвать великого князя его сына, которого имя уже ставилось в грамотах как имя соправителя, господами, они назвали их государями. Великий князь ухватился за это и 24 апреля 1477 года отправил своих послов спросить, какого государства хочет Великий Новгород, так как об этом государстве говорили в Москве приехавшие от всего Великого Новгорода послы. Новгородцы навече отвечали, что не называли великого князя государем и не посылали к нему послов говорить о каком-то новом государстве. Весь Новгород, напротив, хочет, чтобы все оставалось без перемены по старине. Еще послы великого князя не успели уехать из Новгорода, как там поднялось волнение. 31 мая вече казнило троих лиц — Василия Никифорова, Захара Авинова и брата его Козьму. Услыхавший об этом великий князь и спросил б л а г о с л о в е н и е у митрополита Геронтия, заступившего место умершего Филиппа, и в начале октября 1477 года двинулся с войском наказывать Новгород огнем и мечом. И Тверь и Псков должны были посылать свою рать на Новгород. К ополчению московского великого князя пристали люди из новгородских властей — бежичане, новоторжцы, волочане — жители Волоколомского, так как в этих пограничных властях были в чересполосности владения не новгородские. Неприятельские отряды распущены были по всей новгородской земле от Заволочья до Наровы и должны были жечь людские поселения и истреблять жителей. Для защиты своей свободы у новгородцев не было ни материальных средств, ни нравственной силы. Они отправили владыку с послами просить у великого князя мира и пощады. Послы встретили великого князя в Сытынском погосте близ Ильменя. Великий князь не принял их, а велел своим боярам представить им на вид вину великого Новгорода. Сами новгородцы послали в Москву послов, которые назвали великого князя государем, а теперь Новгород отрекается от этого. В заключение бояре сказали, если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом. Вместе с тем великий князь 19 ноября переправился через Ильмень и стал за три версты от Новгорода в селе, принадлежавшем опальному Лошинскому б л и з ю р ь е в о монастыря. Новгородцы еще раз послали послов своих к великому князю, но московские бояре, не допустившие их, как и прежде до великого князя, сказали им все те же загадочные слова. Если Новгород захочет бить челом, то он знает, как ему бить челом. Великокняжеские войска, захватившие подгородные монастыри, окружили весь город. Новгород очутился замкнутым со всех сторон. Опять отправился владыка с послами. Великий князь и на этот раз не допустил их к себе, но бояре теперь не говорили им загадок, а объявили напрямик. «Вечу и колоколу не быть! Посаднику не быть! Государство новгородское держать великому князю точно так же, как он держит государство в низовой земле, а управлять в Новгороде его наместником». За это их... обнадеживали тем, что великий князь не станет отнимать у бояр земель и не будет выводить жителей из новгородской земли. Шесть дней прошло в волнении. Новгородские бояре ради сохранения своих в о т ч и н решились пожертвовать земскую свободу, хотя в сущности с п о т е р е этой свободы не оставалось никакого ручательства в целости достояния частных лиц. Народ не в силах был защищаться оружием, Не у кого было просить помощи, и не могла она ниоткуда прийти к Новгороду. Город был отрезан от всего. Владыка с послами снова поехал в стан великого князя и объявил, что Новгород соглашается на все. Послы предложили подписать договор в этом же смысле и утвердили его с обеих сторон крестным целованием. Но бояре сказали, что великий князь не станет целовать креста. — Пусть бояре поцелуют крест, — сказали новгородские послы, — и боярам не велит государь целовать креста, — отвечали бояре, доложивши прежде об этом великому князю. — Так пусть наместник великого князя поцелует крест, — говорили новгородцы, — и наместнику не велит государь целовать креста, — отвечали бояре. Новгородские послы с таким ответом хотели идти в Новгород, но их задержали, не сказавши причины, за что задерживают. Иван Васильевич нарочно медлил для того, чтобы т е м временем Новгородцы в осаде дошли до крайнего положения от голода и р а с п р о с т р а н и в ш и х с я болезней, а новгородская земля потерпела бы е щ е сильнее от его р а к и Наконец, в январе 1478 года потребовали от послов, чтобы Новгород отдал великому князю половину владычних и монастырских волостей и все новоторжские волости, чьи бы они ни были. Новгород на все согласился, выговоривший только льготу для бедных монастырей. Условились, чтоб с каждой сахи, то есть пространства, в три обжи или в три раза более того, сколько один человек может спахать одной лошадью, брать дань по полугривне. 15 января все новгородцы были приведены к присяге на полное повиновение великому князю. По этой присяге каждый новгородец был обязан доносить на своего брата-новгородца, если услышит от него что-нибудь о великом князе хорошего или худого. В этот день снят был вечевой колокол и отвезен в московский стан. Несмотря на обещание никого не выводить из новгородской земли, Великий князь в феврале того же года приказал схватить, заковать и отправить в Москву несколько лиц, стоявших еще прежде во главе патриотического движения. В числе их была Марфа Борецкая с внуком, сыном уже умершего тогда в заточении в Муроме Федора. Имущество опальных досталось великому князю, было отписано на государя, как тогда начали выражаться. Великий князь назначил в Новгород четырех наместников и уехал в Москву. Современники говорят, что по его приказанию отправилось туда 300 вазов с добычей, награбленную новгородцев. Повезли в Москву и вечевой колокол Великого Новгорода, и вознесли его на колокольницу, говорит летопись, «С прочими колоколы звоните».